Но в первое мгновение она даже не успела почувствовать себя оскорблённой. Такое возмущение вызвало в ней мысль, что он считает её непроходимой дурой. Конечно, он считает её полной идиоткой, если вместо предложения руки и сердца, которого она ждала, предлагает ей это. Ярость, уязвлённое тщеславие, разочарование привели её ум в такое смятение,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 «Разрешите вам помочь?» — спросил Ред. Чувствуя, что пробуть она здесь еще секунду, ее хватит удар, Скарлетт бросилась вверх по лестнице и уже на площадке услышала, как Ред аккуратно притворил за ней дверь.